29 Утром я проснулась в своей спальне. После проведенной брачной ночи чувствовала себя так, словно я наконец-то единое целое, Знаю, что он уже ушел, приготовив мне завтрак на кухне. Но я не успела сказать ему про наагов. Мне приснился сон с ними. Они нужны сыну. Сейчас покушаем и переоденемся с сыном. И сходим, навестим гнездо больших змеев. Сын просыпался каждые два-три часа, но мне это не доставляло хлопот. Утром чувствовала себя вполне бодрой. «Мия, где ты была?» В распахнутое окно залетела сова. «Я ведь ее и не видела по возвращению». «В соседнем мире, у дракона твоего, кое-что узнавала». Она расположилась на спинке коечки, разглядывая инвара. «И что же ты узнала?» – раскрыла сына. Давая свободу ножкам и ручкам после сна. Огненные саламандры стражи древа миров. Они охраняют его от тьмы. Мальчик здесь, воин там. Ну и ничего нового, Все из того, что я уже знаю, хмыкнула я, уходя в ванную умыться. Саламандр на древе десятки, никто не знает точное количество. Примерно на одну ветвь их три, и пара, может быть, Только тоже саламандрой. Вот это не очень хорошо, но я думаю, инвар справится. Присмотришь за ним, а я схожу позавтракаю. Посмотрела, как сын внимательно наблюдает за Мией. Я нянька? Она встопорщила перья. Сын задергал ручками и ножками. А кто? Я уже оделась и стояла на пороге спальни. Я ненадолго. А потом сходим к наагам. Они нужны сыну. Нужно показать, где их новый дом. Нагов в этом мире никогда не было. Инвар собирает войска. Мия притоптывала на краю коечки, а сын наблюдал за ней. А кто знает, вырастем узнаем. Я поспешила вниз, найдя еще теплый чай, кашу и свежий хлеб. Позавтракав, я подумала о списке, который надо бы набросать но решила покупки отложить на более подходящее время. Вернувшись к сыну, переодела его, завернула в чистые пеленки. Найдя подходящий кусок ткани, намотала на себя, сделав слинг. «Пойдешь с нами?» Мия тут же взлетела, усаживаясь на плечо. «Надеюсь, не птицей?» «Нет, конечно, открою портал. Я чувствую, где они расположились. Вот туда и направляюсь». Вышла из дома и только потом открыла проход. Мы вышли недалеко от города, прямо перед палаточным городком. Меня встретила охрана, но без каких-либо слов пропустила, склонившись передо мной. Я с интересом рассматривала очень высоких мужчин в кожаных доспехах и с обычными ногами. «Проводите меня к главе поселения, пожалуйста», – попросила я. Один из мужчин выпрямился и показал рукой на проход между палатками. Пройдя три ряда, петляя между ними, мы вышли к одной, самой большой палатке. Возле входа стояла стража. Один из них, увидев меня, скрылся внутри. Пока я подошла ближе, из нее вышел статный мужчина в шелковых одеждах. По его облику можно было судить о молодости, но короткая коса была седа. На груди висела цепь со знаком змеи усыпанная рубинами, видимо, символ власти. «Добро пожаловать, мать огненного сына небес!» Он, сложив руки на груди, поклонился мне. Полог снова был откинут, и меня пригласили внутрь. Внутри был постелен огромный ковер с подушками на нем. Стояли несколько маленьких коротконогих столиков. Часть палатки была перекрыта тканевыми загородками. Перед ними стояла женщина. Очень красивая. Восточная красавица с иссиня-черными волосами и раскосыми глазами. Она, сложив ладони вместе, тоже замерла в поклоне. «Прошу присесть». Мужчина указал на пол, сам, показывая пример. Сел на большую плоскую подушку. «Меня зовут Эмир Саати, супругу мари «Агнес и сын Инвар». Я пришла с вестью, что вам предоставлена цепь гор. Это первая нога ящера. Я не подумала принести карту, чтобы показать, где это. Только помнила, что это на необитаемой части мира и ближе к нашему будущему замку. Не волнуйтесь, мы знаем об этом. Ждали вашего визита и дозволения. Примите угощение. Он кивнул, и откуда-то из-за ткани перегородки Выскочили две девушки, поставившие нам по подносу. На каждом из них стоял маленький чайничек, крошечная пиала и куча мисочек, видимо, со сладостями. Выглядело и пахло все вкусно. Девушка вернулась и, присев передо мной, протянула миску с водой. Я, удобно устроив сына, ополоснула руки и вытерла обподанное полотенце. Аккуратно взяла с одной из мисочек кусочек сладости – и положила в рот. Напомнила восточную сладость щербет. Уже не стесняясь, налила себе чая и начала пробовать все. «Да, моему мужу нужна помощь. Думаю, вам нужно дать клятву верности». Вопросительно посмотрела на Эмира. «Мы можем дать клятву только вашему сыну. Мы никому не служим». Он сделал каменное лицо. «Приехали!» Вытерла я пальцы об полотенце. «А чего же вы пришли? Мой супруг, пока сын не вырос, печется о мире. Если от вас нет помощи, то зачем вы здесь сейчас?» Наги всегда считались воинственными, желающими получить весь мир целиком. Мия напомнила о своем существовании, спрыгнув с плеча. Она лакомилась нарезанными фруктами из миски. «Зачем нам так рисковать?» «Так велели боги». «Ясно. В общем...» Так как от вас сейчас нет пользы, а видится только возможная угроза, я запрещаю вам селиться в моем мире. А сын вырастет, решит сам. Еще двадцать один год времени. Я поднялась с места. Спасибо за угощение. Поклонилась я ему. Он остался сидеть. Мы никогда никому не служили. Процедил Эмир. Вам нужно не служить, а помочь восстановить мир. Тьму из мира я убрала, выжгла а вот в умах людей нет. Мой супруг, лорд Шандор, нуждается в помощи таких сильных воинов, как вы. Королевство надо сохранить, приумножить богатство, чтобы сын не взошел на трон разрушенного дворца и пустого мира. Нам нужно время. До утра следующего дня. После восхода вы либо должны уйти, либо прийти и дать клятву верности моему супругу. Я хочу быть уверена, что его и меня никто не предаст. Я уж не знаю, что он увидел в моих глазах, но он склонил голову, но не спрятав взгляд. Вышла из палатки и пошла на выход. Один из воинов снова сопровождал меня, указывая путь из этого лабиринта палаток. Выйдя на поле, я посмотрела на сына. А давай-ка навестим королеву гномов. Открыв портал, вышла перед воротами города-горы. Попасть в замок через балкон бойницы я не могла. Они наложили магический щит. Вернее, я бы смогла его взломать, но не стала. Зачем? Я же пришла в гости. Дверь в огромных воротах распахнулась, пропуская меня. Стража поклонилась мне, а шустрый слуга, кланяясь, проводил через замок город. Я ведь здесь не была, поэтому мне было интересно. Это был полноценный... Хоть и небольшой город. Наверху висели большие кристаллы, освещающие дома и улицы. Да, это был полноценный город внутри горы. Оставалось догадываться, как все это остается в целости. Ведь, по сути, гора – просто каркас для всех этих домов. Замков, конечно же, не было. Но двухэтажные дома присутствовали. А в центре была какая-то цитадель, шпилем упиравшаяся прямо в потолок. Сопровождающий свернул сразу за воротами, провожая меня к механизму, напоминающему лифт. Деревянный ящик, внутри оббитый красным бархатом и с небольшой лавочкой с мягкой подушкой на сидении. «Присядьте, пожалуйста». Сопровождающий открыл дверцу решетку и с поклоном указал вовнутрь. Я, конечно же, засомневалась, но гномы – превосходные мастера, не думаю, что нам будет что-то угрожать. Зашла внутрь лифта и присела на скамейку. Дверь была закрыта, но решетка оставляла простор зрению. Конструкция медленно двинулась вверх. И я рассматривала город, с удивлением отмечая, что здесь поместилось несколько улиц, и даже в стенах виднелись проходы, балконы, лестницы. Везде видны были гномы, и, кажется, не только они. Еще там бегали какие-то многоногие существа. Я замерла, рассматривая город, удивляясь его конструкции. И ведь, что самое удивительное, все сделано из камня. А с высоты, с которой я сейчас смотрела, город казался игрушечным. Лифт остановился где-то на уровне десятого этажа. Мелькнула мысль. Королева живет в стене горы? А где же дворец? Дверцу мне открыл слуга, подавая руку в перчатки. Я оперлась на нее, выходя из лифта. «Ее Величество ждет вас!» Я пошла по ковровой дорожке, постеленной на длинном балконе, расположенном по кругу горы, подходя к двери, которую мне открыли, запуская внутрь. Снова длинное пространство, и когда я подумала о том, что пора бы уже куда-то прийти, наконец-то появилась еще одна дверь. Меня пропустили, но слуга не вошел, оставаясь снаружи. Я попала в большую гостиную с панорамными окнами. Что-то не припомню, чтобы видела в горе окна. Засмотревшись на окна, не заметила, как из-за еще одной двери появилась королева. «Дорогая, я так волновалась, когда ты пропала, а тут еще пришла тьма». Она подскочила ко мне и заглянула в глаза. Потом ее взгляд опустился на кулек в моих руках. «Боги, это свершилось! Идем, присядь!» Она повела меня к креслу, помогая сесть. Гномиха взяла в руки колокольчик, и он мягко звякнул, привлекая внимание слуг. Появившаяся в дверях служанка низко склонилась. «Чай!» – приказала королева, а потом, присев напротив, серьезно рассматривала меня. «Я жажду подробностей. Нам не сладко пришлось в этот месяц. В двух старых штольнях появилась тьма». Охранные артефакты сработали, конечно, но было поздно. Живущие там наши помощники, жуки-рогачи, были заражены. Я рассматривала ее, внезапно замещая морщинку между бровей, которой раньше точно не было. Мне пришлось месяц выжигать эту гадость из недр мира. Припоминаю, что и сюда я заглядывала. Мне жаль, но жуков пришлось уничтожить». Память в нужный момент подкинула воспоминания, которые сейчас не казались мне приятными. «Мне их тоже жаль, но помочь им уже нельзя было. То гнездо надо было уничтожить, но у нас не поднималась рука. Они ведь наши питомцы, помощники». Она махнула рукой. «Мы закрыли их там, не давая проникнуть в город. Но и чувствовать, как они страдают, уже не было сил. Твоё пламя пришло вовремя когда мы уже были в отчаянии, ведь мы чувствуем их, они полуразумны и связаны с нами, так что я благодарна тебе. Пока служанка накрывала на наши столики, я задумчиво перебирала в уме свои действия. Начала сомневаться, а не было ли возможности спасти насекомых. Слуги принесли небольшую люльку на три ноги, превращая плетеную корзинку в качели. Я аккуратно уложила сына туда и, убедившись, что ему там комфортно, взяла чашку чая в руки. «Ой, я вспомнила!» Посмотрела на грустную королеву. «Там были яйца с десяток. Твои звери просили защитить гнездо. Они успели накрыть их какой-то сетью, прежде чем я сожгла их. Да, там было невозможно кого-то спасти. Показывал картинки только один. Остальных раз покинул уже. Следом замолчал и он». Большой жук начал кидаться на стену, которую вы воздвигли, и она пошла трещинами. Боги! Она вскочила и выбежала из гостиной, исчезая за дверями. Пока я лакомилась закусками и пирожными, она вернулась, на ее бледных щеках появился румянец. То гнездо было с последними молодыми насекомыми, способными зачать новых помощников. Мы уже начали переговоры чтобы купить новых насекомых. А так обычно их обменивают еще яйцами, чтобы была возможность размножения молодняка. Теперь у нас есть пополнение. Я тебе буду вечно должна. Чего хочешь? Да ничего не нужно. Пожалуй, я плечами. А давай я тебя проведу по своему складу. Я иногда что-то оставляю себе из лава гномов, что-то покупаю, что-то получаю как подарки или дань. «Там столько всего скопилось!» «Да, я не откажусь!» Подумала, что наверняка она себе оставляла что-то красивое и необычное. «Но приму как часть платы за новую гору! Не нужно дарить!» «Да, я не против!» Она блеснула глазами. «Спит?» Заглянула в люльку. «Служанка присмотрит!» Женщина, замершая возле двери, склонилась. «Мы же ненадолго?» Засомневалась я. «И недалеко. Ты же его чувствуешь? Позовет, когда проснется». Мы вышли из гостиной, опускаясь на один этаж и, попадая в помещение, похожее на склад. «Ничего себе у тебя запасы!» Мои брови поднялись от удивления. «Так и не за год собрано. За пару сотен лет». Она хихикнула. «Я пошла по одному единственному ряду». Стелажи находились по обе стороны у стен, и противоположная стена выход, была достаточно далеко. С нами вошли двое слуг, идущих прямо за нами. Первыми на глаза попалась коллекция солдатиков. Они были разными, словно делали их разные мастера, но все же это был полноценный набор двух войск, стоящих друг против друга. Нравится, уточнила она. Да, поставлю в детской. Прошла дальше. Едва я касалась предмета и кивала, слуги, дождавшись нашего ухода дальше, начинали его упаковывать. Я еще взяла набор серебряных кубков, пару шкатулок, письменный набор, включая подставку под книгу, зажимы из золота для штор, кучу небольших статуэток зверей из полудрагоценных камней и последним заметила набор серебряной посуды на 12 персон. На этом все, но это пока. Я оглядела пространство. А то наберу, надо, не надо. Как скажешь, в гости я тебя жду всегда. Доставим, как упакуют, и заодно твои доспехи. Так хорошо, что они тебе не пригодились. Пусть станут украшением кабинета. Она развернулась, и мы пошли в обратном направлении. На одной из полок я заметила старинные большие напольные подсвечники. Ого! — удивилась я. — Да, пришлось убрать, как стали пользоваться кристаллами света. Могу попросить мастеров переделать. — Нет, пусть останутся подсвечки, Мне нравится. — Тогда я еще поищу набор свечей к ним. Все равно лежат зря. Мы вернулись в гостиную. Я села в кресло, откидываясь на спинку. — Почему я вижу тебя одну? — вдруг решила спросить о семье. «Муж умер уже давно, дети, два сына, покинули этот мир в поисках судьбы, уже основали свои собственные кланы». В ее голосе звучала грусть. «Почему не выйдешь снова замуж?» Удивленно посмотрела на нее. Она выглядела молодой и вполне интересной женщиной, хоть и на гномий манер. «Второй раз я смогу выйти замуж только тогда, когда один из моих внуков займет мое место». Тогда я смогу уйти в другой клан. Ее взгляд изменился. Осталось пара лет, и я буду свободна. Я внезапно поняла, что ее тяготит одиночество и бремя быть королевой. Это не столь много. Два года пролетят незаметно. Попыталась приободрить ее. Да, знаю. Преемники мои достойные кандидаты. А кого выберет мой народ, это неважно. Она гордится своими детьми. А где они сейчас? Работают в шахтах, кузнях, набираются опыта. Им должно исполниться по пятьдесят лет, и они обязаны знать о жизни гномов не из книг, а из личного опыта. Мудра! Удивилась я. Вот бы все так думали. Так было испокон веков. Мне пора. Надо еще обед приготовить. Прислушалась к Шандору. Он собирался вернуться домой. А я тебе пришлю сейчас чего-нибудь вкусного. Я пройду через балкон. Неудобно через ворота. Попросила я. Для тебя открыто всегда. Щит от чужих. Последнее время боишься всего. Тьма нас больше не должна побеспокоить. Я вычистила весь мир. Не считая, конечно, людей. Там разбирается супруг Шандор. Взяла сына на руки и пошла на выход но меня повели мимо лифта, прямо к балкону над воротами. «Да, и в горах появятся новые жильцы. Нааги, отдала им правую сторону. От тебя далеко». Наги хорошие воины, как и гномы. Я хотела предложить регенту отряд из наших, но подумала, что он не примет». Смутилась королева. «Ему сейчас очень нужна поддержка. Присылай, а я сообщу об этом мужу». Открыв портал прямо на берег своего озера, я шагнула в проход. «Спасибо!» – улыбнулась я ей. «Тебе спасибо! Ты появилась в этом мире вовремя! Боги не забыли нас!» Попрощалась она. Проход за мной захлопнулся, а я оказалась прямо возле лавочки на берегу озера. Присев на нее, посмотрела на прозрачную гладь воды. «Да, я вовремя, и для себя тоже!» Жалею ли я о том мире, земле? Нет, мое место здесь и сейчас.